Глава шестая. «Костылек». «Постойте, девушки, где ваши билеты?» Здоровенный парень в широких штанах и рубахе со славянским орнаментом преградил путь Аглая и Дини, когда они прошли сквозь открытые настежь ворота на территорию музейного комплекса. «Ой, да и закрыто у нас еще, с девяти работаем», — добавил он, спохватившись. «Оно и видно, что закрыто». Аглая многозначительно покосилась на распахнутые ворота, подумав, что в старине славянской просто беда с сотрудниками. Охранник Грубиян, контролер Растяпа. Парень заметно покраснел под ее презрительным взглядом. «Да я тут петли смазывал», — начал оправдываться он, но вмешалась Динна, явно пытаясь сгладить острый момент. «Нам в администрацию надо. Мы студентки, приехали по приглашению поработать на лето». «Ох, извините, тогда милости просим». Парень отвел в сторону правую руку и отвесил им поясной поклон. Дина рассмеялась, расценив это как шутку, и присела в реверансе, подыгрывая ему. Не в силах сдержать усмешку, Аглая сделала вид, что закашлялась. А затем, внезапно раздавшийся за спиной знакомый голос, заставил ее обернуться. «Ух ты, какая встреча!» Рядом стоял Стас Мельников. Правда, чтобы узнать его, Аглае пришлось присмотреться, потому что выглядел он непривычно в таком же русском народном костюме, как и у парня-контролера. Фольклорный образ красного молодца довершали отросшие и выгоревшие на солнце волосы, скрывающие уши и завивающиеся на концах крупными кольцами, да еще соломинка в зубах, которую он непринужденно пожевывал, сдвигая то в одну, то в другую сторону. В руках он мял льняной картуз и при этом смотрел на Дину. Неужели он к ней так и не остыл? Аглая покосилась на подругу и заметила, что та залилась румянцем. Аглая вдруг стало стыдно, что она соврала Стасу насчет Дины. «Надо будет как-то собраться с духом и сказать ему правду, наверное». «Вы надолго к нам?» спросил Стас, продолжая смотреть на Дину, словно Аглая вовсе не существовала. «На все лето!» отвечать пришлось Аглае, потому что Дина не раскрывала рта, словно язык проглотила, и это было совершенно на нее не похоже. «А ты тут в каком качестве?» Стас наконец-то удостоил Аглаю взглядом. «Почти весь курс наш здесь, на практике. Встречаем гостей, развлекаем быличками, водим по объектам». Кто-то в мастерских, кто-то в местном кафе трудится. Кстати, кафе отличное, готовят по старинным рецептам. Щи, борщи всякие, травяной чай, блины с медом, вареньем. Нам, студентам, за полцены. А вы чем заниматься будете? Пока неизвестно. В администрации скажут. Но вообще-то нас сюда прислали из-за нового объекта, найденной деревни. Нам сказали, что дома собрали недавно. Их еще надо привести в порядок. Вероятнее всего, мы и будем приводить. В смысле, прибираться там или что-то вроде этого. «Слышал про эту деревню, но не видел. Туда никого не пускали, пока шли работы по сборке и установке, но вроде бы их уже закончили. Как раз управились к вашему приезду. Сейчас в администрации все и выясним. Кстати, я не подскажешь, где она находится?» спросила Аглая, окидывая взглядом пространство музейного комплекса, но ничего похожего на административное здание на глаза не попалось. Вокруг были сплошь церквушки, колокольни и бревенчатые избы с реконструированными подворьями, на которых топтались живые куры и гуси, а в загонах горцевали лошади. И, видимо, с помощью живности работники музея пытались максимально приблизить экспозицию к реально существовавшему когда-то деревенскому хозяйству. Посетителей еще не было, и на территории находились только сотрудники комплекса, все как один выреженные в русские народные костюмы, отчего у Аглая возникло ощущение, будто она провалилась в прошлое. — Так давайте я вас провожу, — охотно предложил Стас. Он снова не сводил глаз с Диной. — Ну, веди, — кивнула Аглая. В этот момент раздался протяжный металлический скрип. Парень-контролер закрывал ворота перед началом рабочего дня, чтобы пропускать посетителей по одному через встроенные в ворота дверь. «Смазка петлям явно не помогла», — отметила про себя Аглая. Поймав ее взгляд, парень дружелюбно улыбнулся и подмигнул. Она ответила совсем другой улыбкой, холодной и надменной, затем театрально закатила глаза и отвернулась. «Нечего. Пусть даже надежд не питает». И посмотрела на Стаса. Заметил или нет? Оказалось, он и Дина уже ушли далеко вперед. «И что он все-таки в ней нашел?» С досадой подумала Аглая, догоняя парочку, позабывшую о ее существовании. Администрация располагалась в противоположном конце музейного комплекса, в двухэтажном доме, тоже в прошлом принадлежавшем какому-то купцу. Дом был почти такой же, как тот, в котором остановились Аглая и Дина, но заметно больше. Он стоял на просторной, аккуратно подстриженной лужайке. Над ним, свесив ветви до самой земли, склонились старые ивы. Под ивами прятались лавочки, выкрашенные в ярко-желтый цвет. а Аглая скользнула по ним взглядом. Какое уютное местечко! Вот бы устроиться там, в самом укромном уголке, куда не проникают солнце и чужие взгляды, да прикорнуть хотя бы на пару часиков. Как дожить до вечера после бессонной ночи? Уже сейчас глаза жжет так, будто в них полно песка. И все это из-за проклятых старинных часов. И почему, интересно, они, столько лет молчавшие, если верить сторожу? Ну а зачем ему врать? Вдруг начали бить именно в ту ночь, когда заселились новые постояльцы. Чтоб они провалились, чертовы куранты. И это лицо в темноте. От воспоминаний даже мороз по коже. Было оно или почудилось? До сих пор со зрением у и проблем не возникало, но ведь известно, что от страха может всякое померещиться. Спокойнее, конечно, было бы считать, что от стресса мозг выдал галлюцинацию. Но интуиция подсказывала Аглае, что в доме все-таки побывал кто-то посторонний. Да и находка, подобранная в зале на цокольном этаже, настораживала. Уж очень чужеродно выглядела эта вещица для места, которое давно содержалось в заперти. С одной стороны, ничего особенного, ведь это была всего лишь пуговица. Кто-то из работников мог потерять ее там давным-давно. С другой, пуговица выглядела эксклюзивной, если так можно выразиться по отношению к пуговице. Выполненная из светлого дерева, гладко отшлифованная, с выжженными по всей длине узорами, она наверняка была изделием ручной работы. Сделать другую такую пуговицу гораздо сложнее, чем попытаться найти потерянную, тем более что в том зале она лежала на самом видном месте. Аглая сунула руку в карман джинсов и нащупала свою находку. Она и сама не знала, зачем взяла ее с собой, просто захватила перед выходом из дома. Наверное, чтобы та не затерялась где-нибудь. Или же Аглая не хотела расставаться с ней. Но каким образом пуговица могла ей пригодиться, она пока себе не представляла. В администрации Аглая и Дини выдали пропуски и бейджики с их именами, затем попросили подписать договор о временном трудоустройстве, и на этот раз Аглая внимательно его прочитала. Не обнаружив никакого подвоха, поставила подпись. Немного помявшись, спросила о договоре на проживание, объяснив, что сразу не ознакомилась с ним из-за усталости после дальней дороги. Получив договор, Аглая изучила его от первого до последнего слова и, убедившись, что с ним тоже все в порядке, подумала, что теперь вчерашнее поведение Клавдии Пантелеевны выглядит еще более странным. Или все же Аглая себя накручивает? Какая-то необъяснимая тревога грызла ее, и было непонятно, связано ли это с Клавдией Пантелеевной, с купеческим домом или с новой работой. Лишь в одном не было никаких сомнений — Тревога поселилась у нее внутри вместе с приездом в Димнаречье. Когда бумажная волокита подошла к концу, Аглаю Дину отправили получать форму в соседнее здание, где располагались мастерские. Стас, все это время вертевшийся вокруг Дины, распрощался с ними, едва удостоив Аглаю взглядом, и отправился по своим делам. Уходя, пару раз оглянулся. Конечно же, не на Аглаю. Это было поразительно. Так бывает только в кино, когда породистые красавцы влюбляются в неказистых простушек. Скорее всего, Стас играет роль. Но зачем? Может быть, ему от Дины что-то нужно? Что-то, не связанное с любовными отношениями. Вероятно, им движет какая-то корысть. Словно прочитав вопрос, отразившийся в глазах Аглаи, Дина произнесла с грустной улыбкой. — Отец Стаса работает у моего отца в подчинении. — протянула Аглая, сдерживая колючее. Так я и думала. «И мы с ним знакомы еще с детства», добавила подруга. «Ого! И ты от меня скрывала? Ну-ка, выкладывай, что у вас с ним?» «Да ничего. Вообще ничего. Просто пару раз виделись на лыжной турбазе, куда отец от работы путевки брал. И Стас туда приезжал со своими родителями. Такое себе знакомство с Я, когда поступала в вуз, даже не знала, что Стас тоже там учится. Так бы, может быть, другой вуз пошла». «Почему же?» Мне показалось, вы очень мило общались. Ты выглядела такой, эм, довольный. «Да, Стас нереальный», — Дина мечтательно вздохнула. «Понимаю, что он не для меня, но ничего не могу с собой поделать. На край света за ним пошла бы, если бы позвал». «Да ладно тебе, может, он искренне», — вырвалась у Аглаи, хотя она совсем не так думала. «Не волнуйся, как-нибудь разберусь», — ответила Дина и так же нерадостно улыбнулась, что у Аглая мелькнула мысль. А ведь этой своей улыбкой она вполне может кого-нибудь очаровать. Ткацкие мастерские располагались в бревенчатом доме, длинном, как военная казарма. Полутемный коридор был полон звуков, доносившихся из множества открытых дверей. Слышалось мерное постукивание, поскрипывание, шуршание, тихие голоса. Вкусно пахло деревом, шерстью и какими-то травами. Едва Агла и Едина переступили через порог, к ним вышла статная яркая женщина средних лет в косынке и в длинном цветастом платье с плотным коричневым фартуком, покрытым мелкими ворсинками. Она поприветствовала их и назвалась Варварой, дождавшись, когда гости назовут свои имена, затараторила. Глаша и Динов, значит, ну, будем знакомы. Да вы проходите, проходите, и не разувайтесь, ну что вы, ничего, не натопчите. Оботрите ноги о половичок-то и ступайте. Грязь не сала, потер и отстала. Вы за одеждой поджидаем вас. Идемте, посмотрите на наших мастериц, а потом и платье себе выберете. Мы ведь одежду сами делаем, с нуля почти, разве что лен не выращиваем, а закупаем. Но дальше весь путь платья у нас проходит. Здесь и пряхи, и ткачихи, и вышивальщицы, и швеи. Варвара и глазом не моргнула, когда Аглая поморщилась, услышав, что та назвала ее Глашей. Закончив говорить, женщина повернулась и повела их за собой. В первом помещении чесали лен, и воздух там был полон мелких пылинок, отчего Аглая и Дина сразу расчехались. В предельной комнате крутились колеса старинных прялок. Пряхи управляли ими с помощью деревянной педали, на которой нажимали ногой, а руками вытягивали нить из кудели, рыхлого воздушного комочка шерсти или шелковистого пучка льна. В Ткацкой поскрипывали и пощелкивали ткацкие станки, почему-то напомнившие оглае пыточные сооружения, давным-давно увиденные ее и в каком-то музее. Станки представляли собой объемные, примерно 2 на 2 метра, нагромождение из деревянных деталей различной формы, перехваченные кожными жгутами и веревками. Поперек конструкции тянула широкая полоса из тонких нитей, сплетавшихся ближе к середине в узорчатое полотно. В Ткацкой стояли четыре такие конструкции, по одной в каждом углу. Женщины в льняных сарафанах сидели за ними, низко склонив головы и перемещали нити неким приспособлением, вроде зарешеченной рамочки. Завидев вошедших, они отвлеклись от работы и расплылись в приветливых улыбках. У одной из работниц оказалось очень знакомое лицо. Присмотревшись, оглая с удивлением узнала Клавдию Пантелеевну. Ее лицо, обрамленное ярким ситцевым платочком, выглядело куда благодушнее, чем вчера в сочетании с траурным шарфиком и не было в ее облике ничего настораживающего, и уж тем более зловещего. Совсем ничего. Дина легонько толкнула Аглаю локтем в бок и прошептала. «Смотри, здесь наша хозяйка. Скажи ей, что договор в порядке». Аглае жутко не хотелось ничего говорить о договоре, из-за которого она вчера устроила такую некрасивую сцену. «Сама и скажи, если тебе так хочется», — буркнула она, и только потом поняла, что все ее услышали. «Ну и ладно». Клавдия Пантелеевна еще шире заулыбалась, а затем отвернулась и застучала деревянной педалью. Ее руки задвигались над полотном. Льняные нити вздрогнули и начали сплетаться одна с другой. «Подходите поближе, лучше видно будет!» Варвара, стоявшая позади, подтолкнула их, заставляя пройти дальше. «Только гляньте на это волшебство! Мне кажется, наблюдать за процессом создания ткани можно вечно!» Аглая нисколько не разделяла восторгов их провожатой. Качество показалось ей наискучнейшим занятием. Она даже собиралась признаться в этом во всеуслышании, но тут ее взгляд, скользивший по присутствующим в помещении женщинам, вдруг прирос к одной из них, точнее, к ее одежде, а еще точнее, к пуговицам на горловине рубахи, поверх которой был надет сарафан. Издали было не очень хорошо видно, и Аглая приблизилась к станку, сделав вид, будто и на самом деле интересуется работой ткачихи. Однако смотрела она не на полотно, а на пуговицы, пытаясь разглядеть их получше. Это были точно такие же пуговицы, как и та, что лежала в кармане джинсов Аглаи. Но ведь тогда выходило, что обладательница этих пуговиц однажды побывала в доме купца Латкина и заходила в гостиную на цокольном этаже. Может быть, она проникла туда как раз прошлой ночью. Хотя все пуговицы на ее рубашке были на месте. Успела пришить? Или все-таки не она? Аглая перевела взгляд на других женщин и едва сдержала разочарованный вздох. Еще у двоих ткачих были такие же пуговицы. И точно так же среди них не нашлось ни одной оторванной. Выходит, найденная ночью пуговица вовсе не редкая. Возможно, местные мастера по дереву изготавливают похожие пуговицы в огромных количествах, так что бесполезно пытаться вычислить их по застежкам непрошенного ночного посетителя. Где-то в глубине дома хлопнула дверь заскрипели половицы и послышались чьи то шаги в ткацкую вошла девушка очень хрупкая словно полупрозрачная казалось солнце бьющее в окно светило сквозь нее в руках она держала круглую плетеную корзину накрытую узорчатым полотенцем присутствие огла едины явно смутило ее она даже попятилась и уперла стену не сводя с них испуганно удивленного взгляда лукерия ты чего застыла на пороге Клавдия Пантелеевна поднялась из-за станка и, отряхнув подол сарафана, подошла к девушке. «Обед принесла? Хорошо. Но не рановато ли? Остынет же!» «Не остынет, тетя Клава. Я в толстый полотенце котелок завернула. За час точно не остынет!» Тихо, почти шепотом пролепетала девушка и покосилась на Оглаю так опасливо, будто видела вместо нее злую собаку, способную наброситься в любой момент. Причем Дину Лукери словно не замечала, и это казалось и странным. Отчего Лукерин на нее одну таращится? Может быть, перепутала глаю с кем-то из своих знакомых, когда-то причинивших ей зло? Но чтобы обознаться на таком близком расстоянии, надо иметь совсем уж никудышнее зрение. Нет, здесь явно что-то другое. Клавдия Пантелеевна, все еще стоявшая рядом с Лукерией и скользившая придирчивым взглядом по ее одежде, вдруг произнесла недовольным тоном. «Ты костылек потеряла!» Лукерья вздрогнула, отвела взгляд от оглаи и, вскинув тонкую как веточку руку, прикоснулась к вырезу рубахи, застегнутой на уже знакомые Аглайи пуговицы. Верхняя пуговица отсутствовала, на ее месте у самой горловины свисали две красные ниточки. «Ой!» Лукерья побледнела еще больше и прикрыла глаза с таким видом, будто стряслось нечто ужасное. Голубоватые веки задрожали под напором скопившихся слез. «Да пустяки! Полно у нас швейный таких пуговиц! Новый пришьет! Делов-то!» — вмешалась одна из ткачих. «Не такие уж пустяки!» — возразил ей Варвара. «Это очень дурная примета! Костыльки от бесов оберегают, а коли оторвался костылек, да еще у самого ворота, то бесподи поцелился в душу-то!» «Не наговаривай дурного Варвара! Откуда у нас взяться бесом? Часовни до колокольни кругом. Одежду носим с вышивкой. Ни один бес сюда и не сунется. Ну, не так разве? Еще и гостей наших пугаешь. Нехорошо это. А мы не верим в бесов!» Задорно воскликнул Дина. «За нас не переживайте. Мы не пугливые». От этих слов у Аглая отчего-то сжалось сердце и захотелось прекратить разговор на бесовскую тему. Она дернула подругу за рукав. «Нам пора». «Ох, конечно!» спохватилась Варвара. «Вам же еще форму получать и объект принимать. Идемте в швейную, там склад готовой одежды у нас». Дина кивнула и направилась к выходу вслед за Варварой. Прежде чем уйти, Аглая украдкой посмотрела на Лукерью и неожиданно для себя столкнулась с ней взглядом. Лукерь тотчас изменилась в лице, тонкие светлые брови взлетели на лоб, губы дрогнули, сжимаясь плотнее. И тут Аглаю осенила догадка. Лукерия испугалась ее, потому что это она была ночью в их доме. Она видела Аглаю, когда прошла мимо кухни. И потерянный костылек тому доказательство. луккерия боялась разоблачения. Как бы еще раз узнать, зачем она приходила?»